Глава третья. Искусство магии и своеволия. Учеба магии меня захватила как ничто другое. Иситес оказалась хорошим учителем, а ее лекции и практики завораживали. Вдобавок я часто посещал полигон просто так. Меня учили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 Скорость срабатывания — это не одно и то же, что и скорость наполнения. Срабатывание заклинаний начинается уже после наполнения его маной и задания ему цели. Вот смотри. Керат чуть тряхнула белыми волосами с красными кончиками и медленно, для наглядности, начала создавать своими терми паутину слабого заживления. Ты видишь, я наполняю плетение маной. Это и есть скорость наполнения рисунка заклинания. Есть минимальный и максимальный показатель для сил и стихий. Что такое минимальная скорость заполнения? Это скорость ниже которой сила, влитая в заклинание, просто будет развеиваться, утекая в окружающее пространство.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 Сколько атакующих заклинаний у смерти? 15. С максимальной накачкой в 530 эргов, плюс 10 высокоуровневых с минимальной накачкой в 300 эргов. Все эти заклинания известны и имеют один большой минус – крайне медленную максимальную скорость заполнения. Но тогда...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 Вот тебе и время для наполнения мощных атакующих структур. Правда, часто бывает, что создание сами без поддержки призвавшего уничтожает противника. И что мне делать, если я столкнусь с сильным некромантом? Рецепт один. Самое быстрое массовое заклинание и атака. Нужно не давать ему отвлекаться от защиты. Пользуйся тем, что дала тебе богиня. У тебя ашарас 63 тера, а значит ты способен создавать одновременно столько же заклинаний, узлов, летений. Да частью Тер можно просто рисовать печать призывы, создавать, поднимать своих созданий или просто использовать их в бою.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 Оказывается, заклинание состояло из определенных энергетических частей, соединяемых магом в единое целое. Причем для разных сил и стихий использовались разные каркасы, а после эта объемная конструкция накачивалась энергией определенного типа. Многослойные заклинания накачивались маной в строгом порядке. Иначе структура могла взорваться. Каркасы, называемые ад, соединялись между собой как кусочки конструктора. С определенной тренировкой и опытом маг создавал конструкцию сразу всю практически мгновенно и сразу приступал к ее накачке маной. Благодаря этой системе маги делились на определенные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 И их значение я стал разбираться в построении заклинаний. Первое заклинание, которое я выучил, было, естественно, шар. Я был так рад, что кидался этим одноэрговым заклинанием во все, что криво лежало на полигоне. Заодно выяснилось, что у меня восстановление огненной части дара много больше этого мелочного расхода. Второму заклинанию, или вернее приему, меня попытался научить Атера. Это был тот огнемет, которому я научился сам. По-научному он назывался «выдох дракона» и являлся просто незамкнутым каркасом, из которого истекала чистая мана огня. Мои огненные сгустки учитель объяснил высоким уровнем владения огнем и элементалем, который дает мне почти полный иммунитет к чистому огню. Но он напомнил, что это не значит, то что я смогу ходить по раскаленной лаве. Наоборот, так косвенным образом меня могут попытаться достать вражеские маги, использующие огонь.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 Приходилось принимать во внимание эту особенность. Вдобавок к этому нужно было осознавать, что часто в некоторых пещерах скапливались горючие газы, и, естественно, применение этой стихии в подобных условиях равнялось самоубийству. Другие же стихии не обладали подобными масштабными ограничениями и были предпочтительнее огня в бою под землей я схватывал все практически на лету для меня это было просто очевидно тело отара обладало прекрасными мозгами и ясностью мысли да и огонь был несложен сам по себе правда когда я упомянул об этом вслух оттер лишь улыбнулся и высказался в том духе что мы еще даже не касались заклинаний высоких стихийных кругов. Если Атере за полгода уже обучил меня восьми формам ад и пятнадцати заклинаниям, то в изучении сил все было намного труднее. Все дело в том, что у каждой стихии было ровно сорок ад, а у каждой силы уже около сотни.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 И внешне выглядели странными светящимися комками, не пойми чего. А вот от сил были правильными, объемными, прозрачными геометрическими фигурами, определяющими разные действия заклинания. Одни отвечали за поражающие действия, другие за наведение, третьи за накачку и заряд маны. Иситис.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 Время летело незаметно, и прошло четыре года, за которые я серьезно подрос и стал по грудь измененным. В магии я достиг серьезных успехов и уже разучил не только все от огня, но и атакующие заклинания вплоть до первого круга. Был серьезный прогресс и в изучении тьмы. Мы полностью разучили все ее ад и приступили к построению заклинаний из ее раздела. Первые заклинания поразили своей сложностью. Самое слабое заклинание тьмы плеть ужаса состояла из десяти блоков, львиная доля которых шла на формирование рукоятки и могло удлиняться почти бесконечно. А сфероидные заклятия похожая внешне на огне шар, но называвшаяся сферой тьмы, состояла из 30 ад. Хорошо, что его составные части дублировались. И Ситис также уделила много внимания защите и обучила меня пяти защитным заклинаниям из арсенала тьмы. Мне, кстати, удалось научиться создавать два заклинания сразу. Вообще, я выучил заклинания до шестой ступени тьмы. Я каждый день занимался с измененными, которые обучали меня сразу атакующими заклинаниями смерти и жизни, не разбирая ад этих сил. Также, по моей просьбе, мои жрицы обучали меня языку смерти и ритуалам. Мое обучение заклинаниям у измененных напоминало армейское. Они показывали заклинания, принцип его построения, но не объясняли, из чего они состоят и за что отвечает тот или иной ад. Мать и отца я за это время не видел ни разу. Мои учителя, объединившись, устроили блиц-опрос на проверку всех усвоенных знаний, И, пройдясь по всему курсу огня, Атера и сита сообщили мне, что теперь на наших занятиях будет присутствовать еще один преподаватель, эксперт в области ритуалистики и жестового раздела плетения заклинаний, который будет обучать меня параллельно. Дело было в том, что дальше шли только заклинания огромной мощи,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 Я иду по черной, дымящейся под ногами тьмой, топи. Кажется, если я остановлюсь, меня затянет. Передо мной абсолютно белая стена. Из ослепительной белизны внезапно выступает тело, прикованное к стене отар. Она обнажена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 Мы направились к покоям матриарха. Почти за три года ничего не поменялось. Даже стража, по-моему, стояла та же. Лишь мать изменилась, стала более властной и холодной. Как обычно работал антишпионский артефакт.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 Я понимаю тебя. Сложно это принять, но я возглавляю дом Иситтер, и тебе придется выполнять мою волю. Я попытался скрыть разочарование и опустошение за маскоподобным лицом, но зубы предательски скрипнули.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 Сжав челюсти, я вышел из кабинета, не дожидаясь, пока мать вырубит свой приборчик. Пока я был в раздумьях, ноги сами внесли меня на полигон. На нем я увидел дожидавшегося меня Атера и рядом с ним темнокожую жрицу. Неужели? Я направился к ним. Когда я приблизился, мой учитель и темнокожие жрица уважительно кивнули. «Приветствую тебя, Ашарас, это...» Атерес сделал слабое движение в сторону жрицы. «Арехитос, высшая жрица, она будет тебя учить ритуалистике и жестовой магии». На несколько секунд я выпал из реальности. Легендарная Арихитас настолько необычно и красиво, что получила прозвище черный цветок. Уже сто лет как носит звание Хешери высшая жрица. Я видел ее лишь издали. Обычно она медитировала в медитативке, соединив четыре песочных ромба в один. Гладкая, словно сделанная из черного фарфора кожа, идеальное лицо, прямые белые волосы, перевитые черной лентой с вышитыми на ней символами дома, точенная, гибкая, с идеальными пропорциями фигура и подчеркивающая все это одежда высшей жицы, красиво во всем. Существует четыре ступени магического развития темных эльдаров. Первая ступень носит название Вэлтер, хотя их часто называют просто посвященными. У них очень небольшой дар, меньше пятисот эргов, а может не быть и вообще. Родившиеся с подобным даром от Ритасы отдают свою жизнь служению темным богам, становясь арирами. Далее следует Риашт или Жрицы. Дабы получить это звание, Атритас должен знать на приличном уровне одну-две стихии и две силы. Потенциал примерно равен от 1000 до 2000 эргов. Следующая ступень – самое распространенное звание среди Атритасов – Кхеарт. С древнего старшая. Потенциал колеблется от 2000 до 5. Атритас, носящий это звание, должен разбираться во всех четырех силах, уметь противостоять порядку и хаосу и разбираться в астрале. И последнее звание, вершина развития Атритаса Хешери. Высшая жрица. Потенциал их дара больше пяти тысяч эргов. Обычно это умудренные жизнью и бесконечными схватками, разменявшие пятую сотню лет от Ретас. Хешери имеют колоссальный опыт сражений и боятся лишь одной вещи – не оправдать возложенную на них ответственность. Благодаря своему авторитету, высшие жрицы, опора нашей власти среди остальных отритасов. Уже одно то, что Арихитос в свои неполные три сотни лет получил это звание, говорит о многом. Когда она заговорила, мне пришлось приложить большое усилие, чтобы сосредоточиться Не на ее двигающихся пухлых губках, а на смысле слов. Сегодня ты приступишь к изучению заклинания «Огненный шторм». Это заклинание первого круга стихии огня. Состоит оно из ячеек, каждый из которых содержит десять ад. Создание его без ритуала возможно, но создаваться оно будет вокруг заклинателя и вдобавок испускаться тоже будет во все стороны. Дабы ограничить сектор его применения, а также уменьшить потери при его накачке, мы будем разбирать четырехсекторный круг.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 А теперь накачаем само плетение, а знак активируем, посылая команду духу. Несколько ее теров воткнулись в нарисованный знак на песке и стали накачивать оранжевую ману. Духи не являются разумными, но способны выполнять простейшие команды. Мы позже разберем сам призыв духа стихии и ритуалы. Она обернулась, и в то же мгновение заклинание сработало. Сеть мгновенно рванула вперед, постоянно увеличиваясь с расстоянием. Сами ячейки увеличивались, становясь размытыми. Послышалось нарастающее гудение. Удалившись на расстоянии около десяти метров,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 а совсем другое — вникнуть, а третье — создать. Когда занятие закончилось, я обратился к своим учителям и произнес. Матриарх разрешила мне отправиться на охоту за гоблинами, взяв своего куратора и два орека гвардии. Не подскажете, где моя сестра? Мои учителя удивленно переглянулись. И оттера произнес: Я сообщу ей и аж вы возьмете меня и моих солдат с собой. Я думаю, это возможно. Я пожал плечами. Тогда мой отряд будет уже завтра готов и будет ожидать вас. Вообще структура армии темных эльдаров нечеистая.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 Командует Радж самый опытный, а не самый сильный Эльдар. Хотя все говорят «пятерка», в ней с командиром шесть воинов. Комплектация Радж бывает самой разнообразной. бывает они даже состоят из одних ариров, служащих хоть одному, хоть разным богам. Далее идет копье. Орек на древнем состоит из двух радшей. Командует этим образованием либо старшая, либо высшая жрица. Выше идет крупное образование из четырех ореков. Плеть на древнем звучит как яш. В некоторых домах определенными яшами командует атар. Считается полусотни, хотя физически в ней сорок девять солдат, магов и жриц. К сожалению, в доме Иситтер, как, впрочем, и во всех остальных домах, нехватка отар, поэтому на их месте находятся атретасы из Эрстета, гвардии в гвардии, либо вообще просто высшие жрицы. ИАж EH многофункциональное, гибкое и мощное образование, вследствие чего распространено повсеместно. И последнее, самое крупное и мощное войсковое соединение темных эльдар татрет, с древнего средоточия, состоит из 98 солдат, но считается сотней и усиливается еще одним отрядом узкоспециализированной поддержки магами, целителями, высшими жрицами, либо высокоуровневыми арирами. Их количество может достигнуть полного арека. Образуется лишь для массированной атаки, удара и последующего контроля поля боя или территории. Татриты создавались для противостояния боевым хирдам гномов, а позже уже использовались против всех подряд. В доме Иситер лишь десять татритов, но даже первый дом Кхитан может похвастаться только двенадцатью сформированными татритами на постоянной основе.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 За сестрой сгрудились слуги, держащие в руках странные тканевые свертки. Я не спеша вышел из бассейна перед сестрой и начал вытираться поданным хетахи, одной из моих телохранительниц, полотенцем. — Приветствую тебя, сестра! — произнес я, расчесывая и заодно высушивая свои белые волосы поданным артефактом. Формой и применением, похожим на расческу. Немного помедлив, И Ситыс ответила Прибыли твои доспехи и оружие, шарас, Примерь их, если что не так, за ночь их подгонят. В свертках оказался боевой костюм, гарнитур жица.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 и закрепить набором ремешков на голове после этого на меня нацепили два набора парных изогнутых мечей и перевесь с маленькими метательными ножами сестра добавила тебя особо не учили мастерству оружия и основной упор делался на магию думала что учить тебя оружию будет твой отец когда вернется из глубин Вообще странно, что матриарх выпустила тебя из дома до совершеннолетия и завершения обучения. Обернувшись к слугам, она произнесла «Оставьте нас». Когда слуги удалились достаточно далеко, И Ситес повернулась ко мне и повела рукой в воздухе, создавая жестом заклятия и силы тьмы под названием безмолвие. Я им пока не владел. Оно поглощало все звуки в определенном радиусе от места активации. У него было много недостатков, и первый из них — то, что даже не слыша звуков, слова можно было читать по губам. Сестра Зашевелила губами, безмолвно произнеся — Это очень странно. Какова настоящая причина этой вылазки? Таенори ничего мне не сказала. Неужели матриарх опять играется? И что же она задумала? Я ответил ей так же, лишь шевеля губами. Я видел сон. Богиня мне показала вид Эльвиарон. Судя по всему, ее убьют намного раньше. Я боюсь, она умрет в течение месяца, может, даже недели. Я сказал матери, она не желает готовить спасательно-карательную операцию. Взамен она предложила мне поохотиться.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 пару другой раз глубоко вздохнула и произнесла «Это тяжелый удар!» Согласен, но также ее спасение — причина моего появления в этом мире. И внезапно закрыла лицо ладонями, и впервые в этом мире я увидел стекающие между пальцев слезы.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 Умылась из бассейна Когда она снова повернулась ко мне Была уже в полном порядке Да, брат, ты прав Не должно мне показывать слабость А боль, она перегорит Сестра отвернулась И одной рукой сложила жест вызова слуг А другой рукой развеяла заклятие Завтра в шесть На первой тренировочной площадке сбор. А, чуть не забыла. Одна из слуг протянула и сито с небольшую шкатулку, открыв которую та вытянула набор странных пубрякушек. Это боевые амулеты для тебя и жриц. — Этот слуга? — она указала на старого слугу.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 Граница мрака медленно оживала. Я перебирал в уме свои умения и заклинания, Немного разминал дар, Выливая немного маны в свои терры. Мои жрицы, проснувшись, быстро собирались. Слуги нам дали сух паек, Тщательно упакованные в стальные футляры Полоски соленого мяса, узкие фляги с водой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 Богат на витамины и остальную нужную и важную хрень. Про себя я называл его «жизнь». Нужно сказать, что он был очень популярен и даже шел на экспорт по причине долгого хранения и экзотичности. По этой же причине его даже брали сухпаем в походы. Сок, который из него отжимали... Был довольно мерзким на вкус, но очень полезным, и пили его только раненые, беременные или во время высоких нагрузок. Часто сок бхателла добавляли в воду, которую употребляли ежедневно солдаты. Вода от подобной присадки практически не портилась и хорошо утоляла жажду. Растение, которое давало бхател,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 где выращивались пхотеллы, грибы и разнообразные животные с моллюсками для внутреннего потребления. Даже деньги и то каждый великий дом чеканил сам, правда придерживаясь специальных, принятых высоким советом домов, требований, веса и четкого состава монет.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 А вот весело гомонящая неоднородная толпа ариров и хитаса и Реа. От идущей в одиночестве фигуры с улыбающимся лицом веет чем-то родным. Очевидно, арир эхаялен, жуткий и опасный тип. Я хотел было познакомиться с ним, но, перехватив его взгляд, передумал. — Да уж, и нафига Атери собрал этих пауков и скорпионов в одну стаю? Они ж на поле боя наверняка неуправляемы. Тем временем учитель, построив эту разномастную толпу, начал перекличку, в разгар которой явилась Иситес с двумя старшими жрицами. Атери подошел ко мне и тихо произнес. — Представься! И представь своих жриц. Я вздохнул и подошел ближе. Мое имя Ашерас. Я сын Таенори, нашего матриарха. Сзади меня стоят измененные богини Великие жрицы Атар. Как вы видите, они похожи и фактически являются моими дочерьми. Хоть официально они пока не имеют имен, они у них уже есть. Их имена связаны с цветом их волос. Красная – керат, синяя – хетахи, фиолетовая – ашри, черная – таши. Нашей основной задачей будет охота на гоблинов и ижи с ними. Время похода 3-4 дня. Я позволил себе улыбку. На время похода я являюсь лишь формальным командиром. Более высокий приоритет команд, естественно, у моей старшей сестры. Я повел левой рукой, указывая на нее, не сводя взгляд Сариров и Ситтес. По всем вопросам обращаться к ней или к своему непосредственному командиру Атере. Я повел рукой в его сторону. Мне показалось, или в глазах Ариров я увидел смесь удивления и уважения. И Ситес одобрительно хмыкнула и тут же начала звонко лаять команды. «Еще раз проверить снаряжение!» «Ничего не забыли?» Ариры позволили себе улыбнуться. «Тогда выдвигаемся к порталу». И мы двинулись за Иситыс к выходу во двор. Из двора мы спустились по узкой лестнице на пять уровней и, пройдя мимо замерзшего полного орека от ретасов стражей, оказались на узком мостике в огромной сферической комнате. В центре ее висел круглый диск с множеством знаков на древнем. Некоторые из знаков светились голубым. Над диском висела невероятно яркая бело-голубая сфера, заливающая всю комнату нестерпимым светом. Не выдержав, я закрылся рукой и отвернулся. Мой взгляд упал настоящего ряда Арира. Он стоял в маске и спокойно смотрел в центр. Повинуясь озарению, я тоже натянул маску и удивленно отметил, что свет уже не был таким резким. Заморгав, я попытался убрать слепые пятна, летающие в глазах. Не добившись успеха, я раздраженно сплел малое излечение и направил его на лицо. Зрение восстановилось тут же. Мне послушался короткий смешок и ситес. «Идем!» — произнесла она. Когда мы прошли по узкому каменному мостику, сестра произнесла. «Это портал древних. Управлять им просто, как и всеми остальными их творениями. Смотри!» И Ситтес указала своей рукой на знаки древних. Из этих знаков мы составляем название конечного пункта прибытия. В нашем случае Иестрет – крайний форт глубинной стражи. Но сначала погасим предыдущее. Воздействуем на знаки своими терами, перекачивая в них немного маны тьмы. Вот так. Видишь, они вместо черного стали светиться голубым, как предыдущие. Значит, подобный пункт существует. Еще раз повторяем, все, как и должно быть. А почему этим порталом не могут воспользоваться наши враги? Он пропускает только тех, кто прошел обряд инициации в нашем доме. Соответственно, перемещаться можно только внутри нашего дома. Таких порталов в нашем доме двенадцать. Иситес повернулась к Арирам. — Давайте быстрее, портал активен. Вперед! Повинуясь ее команде, Ариры стали один за другим шагать в светящуюся сферу. После того, как в портал шагнул Атера, сестра повернулась ко мне. А теперь ваша очередь. Как выйдешь, не останавливайся, а сделай еще несколько шагов, иначе тебя собьют с ног. Мои жрицы стали шагать в яркую сферу, исчезая в ней. Я вдохнул воздух, задержал дыхание и шагнул вслед. Мгновение темноты, и я уже на другой стороне. Делаю шаг, другой к ожидающим меня арирам и жрицам. Сзади раздается тихий хлопок и раздается голос сестры. Ну, вот и все. И Ситес обходит меня и, возглавив наш отряд, направляется к выходу. Мы проходим мимо замерзших стражей и поднимаемся по узкой лестнице, оказываясь в большой пещере до свода который было лишь немногим больше пятидесяти метров. Сам потолок был покрыт зарослями ярко светящегося голубоватым светом мха. Не обращая внимания на замерзшего в восхищении меня, сестра ведет наш отряд к дальней стене. Лающая звонкая команда, и отретасы снова построены. Сестра отдает отрывистые команды на языке смерти. «Атере, распорядись насчет еды для хисн! Остальные берите хисн и надевайте на них И Иситес поворачивается ко мне и говорит на речи детей. «Тебя же не обучали языку смерти?» Хм, «Что же делать?» «Сестра!» Уж выучить этот простенький диалект для меня не было такой проблемой. Я уже как год изучил его. В ответ на немой вопрос сестры я заговорил на языке смерти. Мои учителя стоят позади меня. И сощурив свои прекрасные глазки, испытывающе смотрит на меня. А знаки! Тоже, сестра. Это было даже проще. Что ж, это снимет большинство вопросов. Идите к хиснам. Тебя учили ездить на них? Нет, сестра. Только теория, к сожалению. В первый раз будет тяжело, но быстро привыкнешь и даже будешь получать удовольствие. А тар ты или кто? Сестра рассмеялась и сделала знак подойти к стоящему в отдалении беловолосому Атритасу. От Я в сопровождении измененных направился в сторону, куда удалился наш отряд. Зайдя за угол, мы оказались в царстве больших черных кошек. Хисны! Как много скрыто в этом слове для темного льдара. Есть множество поговорок про них. Носится с ним, как хисно, со своим котенком. Силен, как хисно, гибок, как хисно, Смертоносен, как хисно, предан, как хисно. Разумные пантеры, грациозны, бесшумны. Самец весит около девятисот килограммов. Самки около семисот, когти длиной около восьмидесяти сантиметров, со взбешенной хисной один на один может справиться только старшая жрица, либо мастер оружия, полностью экипированный. Раскрытая лапа накрывает всю грудную клетку темного Эльдара. Дабы не повреждать клыки и когти в бою, на них надевают специальные насадки. Невзирая на то, что хисны не очень выносливы, при поддержке магии и зельями на поле боя наездник на хисне может творить чудеса. Хисна – это единственное существо, к которому темный Эльдар может испытывать почти дружеские чувства. Нередко в случае смерти своей хистный представитель нашего народа падает в глубокий омут отчаяния и хандры. И правда, глядя, как вечно мрачные ариры креаты сесюкают с черными, как сама тьма, и еще слепыми, недавно родившимися котятами, можно подумать, что это, как ни парадоксально звучит, Один из немногих лучиков света в темных душах этого народа. Существует легенда, что хисны пришли в этот мир вместе с Орин. Есть мнение, что хисны могли бы легко создать свою цивилизацию. Но уж очень они ленивы. По этой же причине они не разговаривают. При поддержке магии хисна может жить до ста лет. Но не желает. При наступлении глубокой старости Хисна покидает общество и отправляется на свою последнюю охоту в глубину. Этот день становится по-настоящему черным для общины Хисн. Как ни глупо это звучит для существ, вся жизнь которых проходит почти в кромешной тьме. Все это пронеслось у меня в голове, когда я смотрел на обычное для окружающих, но необычное для меня действо. Эльдары готовят Хисн к вылазке. Тело Хисн при беге работает как пружина. Из-за этого седла в обычном понимании не используется для фиксации удобства всадников Хисн. Они натирают спины больших кошек. Для того же, чтобы закрепить всадника на кисне, используется система ремней, очень отдаленно похожая на земную кошачью шлейку. Благодаря различным ремешкам и магическим крепежам, а также удобным ухватам, всадница хорошо пристегнута к пантере. Эта система достаточно эффективна, чтобы всадник не мог сорваться с хистной даже при передвижении по вертикальным плоскостям. Однако, благодаря тому, что при создании крепежа использовалась магия, в результате чего тот становится слабым артефактом, наездник мог легко и быстро соскочить и запрыгнуть обратно. Поскольку у меня и моих жриц Своих хисн не было, мы просто стояли, глядя на это интересное действие, но долго это не продолжалось. Рядом, словно из ниоткуда, возник Атера и, не говоря ни слова, поманил нас в глубину пещеры. Пройдя за ним, мы обнаружили настоящее лежбище лениво смотрящих на нас хисн. Аккуратно переступая через валяющиеся в беспорядке хвосты и лапы, отеры вывел нас в свободный от всего пятачок в центре лежбища. Глядя на большого самца, лениво лежащего на самом видном месте, он произнес на древнем приветствую тебя мисс это наши молодые правители о которых столько говорят мы как ты знаешь собираемся погонять гоблинов им нужны хисны мисс дернул ухом и поднял голову не отрывая глаз казалось он даже в таком положении дремлет вожак медленно открыл глаза И с явным интересом осмотрел нас. Среди других хисн пошла волна оживления. Хисны зевали во всю пасть и подтягивались. Некоторые даже вставали, чтобы нас лучше рассмотреть. Словно решив что-то для себя, мисс и еще четверо крупных самцов встали и, буквально переливаясь мощными мышцами, пошли к нам. Вожак подошел ко мне и, понюхав воздух, сел передо мной. Жуть-то какая. Он же почти в два с половиной раза выше меня. Радушка его глаз была пронзительно алого цвета. Глухо рыкнув на меня, он пошел к выходу. Похоже, не я тут выбираю. Остальные хисны тоже сделали свой выбор. Вздохнув, я пошел за миссом. А Атера засмеялся, ну вот ты хорошо. Нам помогли надеть систему ремней и крепеж на хисн. Потом мы пристегнули четыре футляра с сушеным мясом и емкость с водой для хисн. После чего мы залезли на пантер и пристегнулись. И Ситес критично осмотрела подготовку каждого и, довольно хмыкнув, отдала приказ на выдвижение. Атера ехал рядом с нами, объясняя все, что видел мой глаз. Что такое крепость в толще горных пород? Это искусственная полость или пещера, расположенная в узловом пересечении туннелей. Все туннели, по которым можно обойти крепость, завалены, обрушены, а подходы к ним заминированы ловушками и сигналками до такой степени, что чаще легче уничтожить саму крепость, чем пробиться мимо нее. Всегда оставляется пара или один туннель, который проходит крепость насквозь. Ну, это логично. Хотя бывают и исключения. Специальные карманы, секреты. Попасть в них можно только через портал. Задача отретасов, сидящих там, вылезти в тылу противника и нанести удар по вражеским магам, жрицам, военачальникам, обычно располагающимся за спинами тяжелой пехоты. Они осознают, что в случае преждевременного обнаружения позавидуют мертвым, но в случае, если их задача будет выполнена, они имеют большие шансы отсидеться в защите до полного уничтожения вражеской армии. Как они там в этих карманах дышат, специальные виды мха, растений или плетений обогащают воздух кислородом За объяснениями я не заметил, как мы покинули большую пещеру крепость и углубились в тоннели